Глава 10. На следующий день Кендерся глаза проглядел, высматривая жрецов Бельзора, но они, должно быть, за ночь ушли далеко или свернули с дороги, потому что путшеейники не увидели их ни в этот день, ни на следующий. Давнишний торговец мог сколько угодно пророчить несчастья ярмарки дня урожая, но большая часть населения Абаносинии была с ним не согласна. На дорогу выезжало всё больше и больше людей. которые везли с собой столько интересных вещей, что Тасельхов, к большому облегчению Таниса, вскоре позабыл о змеях. Состоятельные купцы, чьи доверенные были посланы с пожитками и товарами вперед, путешествовали в богато украшенных паланкинах, которые несли на плечах крепкие слуги. Мимо компании проехала богатая семья. Глава семьи ехал впереди на коне, за ним следовали его жена, дочь и гувернантка дочери на пони. Лошадь мужчины и пони обеих женщин были под яркими цветными попонами. Седо дочери украшали крохотные серебряные колокольчики, а в гриву пони были вплетены шёлковые ленты. Это была хорошенькая девушка лет 16. Она милостиво одарила уткой Карамоной из Турма, как будто бросила монетку нищим. Юный рыцарь приподнял свою шляпу и учтиво поклонился, а Карамон подмигнул девушке и побежал рядом, надеясь поговорить с ней. От семейства благородный господин нахмурился. Слуги сомкнули ряды вокруг своих господ, готовые дать отпор любому. Гувернантка, задыхаясь от возмущения, быстро накинула на голову девушки покрывало и принялась громко выговаривать, что благородные девицы не следует обращать внимание на всяких дорожных проходимцев. Её резкие слова ранили Стурма. "Ты повёл себя недостойно", сказал он Карамону. "И заставил нас выглядеть глупо". Карамон, тем не менее, решил, что всё получилось очень забавно. И следующую милю Семен неурядом с повозкой на цыпочках, накрыв голову носовым платком, делал вид, что вся компания ему глубоко противна, и по минутному выкрикивал писклявым голосом: "Проходимцы!" Путешествие продолжалось без приключений до середины дня. После обеда Танис едва успел задремать на козлах, как был разбужен довольно чувствительными ударами по спине и воплями Флинта: "Смотри, закричал гном и в очередной раз двинул по верфу кулаком, как выяснилось, чтобы привлечь его внимание к надвигающейся опасности. Подстегни лошадь, скорее, они приближаются. Ожидая увидеть по крайней мере армию минотавров в преследующих их, Танис встревоженно оглянулся. Слишком поздно, простонал Флинт, когда повозку окружили 15 смеющихся кендавов. К счастью для Флинта, Кендеров гораздо больше интересовал тосельхов, чем имущество гнома. Всегда радовавшийся встречам с кем-нибудь из своего народа, Тас прыгнул с повозки навстречу множеству маленьких протянутых рук. Существует предписанный ритуал встречи кендеров, незнакомых друг с другом. Этот ритуал соблюдается независимо от того, встретились ли 2 кендера или 20. Сначала идут рукопожатия и официальные представления. У кендеров считается крайне неприличным забывать или искажать имя соплеменника, поэтому представления отнимают немало времени. «Как поживаете? Меня зовут Тесельхов Непоседа». «Сын соседа?» «Нет, Непоседа. Когда ты не можешь сидеть спокойно, как будто шило в одном месте». «А, Непоседа. Рад встрече. Я Эйдер Чертополох». «Эйдер Полох?» «Чертополох. Эйдер идет в начале. А это Хефти Головолом». Приятно познакомиться, Тазик пух в волосетка. Ты сельхов не поседа, поправил Тас. Знакомство с тобой честь для меня, Тухти глава рез. И так далее. Когда все кендеры представлены друг другу должным образом, и каждый знает имена других, ритуал переходит в следующую фазу. Они начинают выяснять, приходятся ли друг другу родственниками. Известно, что любой кендер может проследить свою родословную до дядюшки пружины, от него, вокруг него или к нему. Поэтому родственные отношения устанавливаются достаточно легко. Дядушка Пружина был троюродным братом по мужу со стороны отца тёти моей матери, сообщил Эйдер Чертополох. Разве это не удивительно? воскликнул Осельхов. Дядушка Пружина был двоюродным братом жены дяди моего отца. "Брат!" заорал Эйдер, раскрывая объятия. "Брат!" тосельхов бросился ему навстречу. Остальные кендары тоже изложили свою родословную и быстро выяснили, что Тасельхов близкий родственник каждого из пятнадцати, хотя он в жизни никого из них не видел. После этого началась третья часть ритуала. Тас вежливо поинтересовался, случалось ли его новопообретённым друзьям находить какие-нибудь интересные или странные предметы во время их странствий. Остальные кендары также вежливо попросили, чтобы Тасельхов показал свою коллекцию вещей. В конце концов все братья расположились прямо на дороге, вывернув карманы и принявшись рассматривать имущество друг друга, в то время как за ними понемногу начала собираться вереница повозок и телег, которые не могли проехать. "Едем танис", прошептал Флинт. "Быстрее, быстрее. Может быть, мы от них оторвёмся". Хорошо зная, что Тас, увлёкшись, забывает обо всём на свете, и сейчас способен просидеть на дороге целый день, Поэлв послушался. Аднак он вовсе не был уверен, что они смогут избавиться от кендеров, как бы быстро ни ехали. Когда вечером путешественники снова разбили лагерь, появился тасильхов, усталый и голодный в чужой одежде, но совершенно счастливый. Ты скучал по мне, Флинт, спросил он, плюхнувшись рядом с гномом. Не обратив внимания на громкое "нет", тас принялся показывать другу новые сокровища. Смотри, Флинт, у меня куча новых карт, хороших карт, по-настоящему хороших. Я ещё не видел таких замечательных карт. Мой двоюродный брат говорит, что они из Истара, которого уже больше нет. Его раздавило во время катаклизма. Тут на картах нарисованы маленькие горы и маленькие дороги, а вот совсем малюсенькие озёра. И названия везде подписаны. Я никогда не слышал о таких местах и понятия не имею, где они находятся. Но если когда-нибудь мне захочется там побывать, то у меня будет эта карта, которая покажет мне что и как. Если ты не знаешь, где именно что-то находится, то зачем тебе карта, дверная-то и ручка, вопросил Флинт. Тас обдумал вопрос и безмятежно ответил: "Ну я же не смогу попасть туда без карты, так ведь?" "Но ты только что сказал, что не знаешь, где это, а значит, ты не можешь попасть туда даже с ней", распылился Флинт. "Ха-ха, но если я когда-нибудь туда случайно попаду, то буду знать, где оказался", ликующе закончил Тас. После чего Танис быстро перевёл разговор в другое русло, чтобы сильно покрасневшего к этому моменту Флинта не хватил удар. На следующий день они достигли ворот города Гавань. Жители Гавани называли её главным городом и считали, что она может поспорить красотой и богатством только с легендарным Павантасом. Никто из гаванцев не бывал в Павантасии, что в какой-то степени извиняло их ошибку. Гавань была просто большим земледельческим поселением, расположенным на очень удачном плодородном месте, чья богатая почва позволяла собирать урожай два раза в год после того, как река Беова Гнева выходила из берегов. Во время относительного мира между народами, населявшими Абаносинию, урожаи Гавы не кормили и гномов Тарбардина и людей Пакстаркаса. Эльфы Квалинысти не находили человеческую еду приятной. Но обнаружили, что виноград, выращенный на солнечных склонах Харалисовых гор, необыкновенно сладок. Квалинистейцы закупали его в огромных количествах и делали вино, известное всему Ансавону. Конопля из Гавы высоко ценилась людьми равнин, которые вязали из неё крепкие гвадкие верёвки, а у техинцы, которым было запрещено рубить валины, покупали гаванскую древесину для постройки жилищ и для других работ. Поэтому праздник урожая был не только гуляньем, знаменующим окончание страдай. Но и праздником самой гавани, данью уважения её процветанию. Город окружал деревянный частокол, который мог защитить разве что от диких зверей, но гавань никогда не подвергалась нападению и не ожидала его. В конце концов, это была эпоха мира. Ворота закрывались только ночью, а днём стояли на распашку. Стражники на воротах занимались только тем, что приветствовали прибывших, обменивались сердечными словами с теми, кого знали давно, и кланялись приехавшим впервые. Флинта и Таниса здесь хорошо знали и любили. Начальник стражи подошёл к компании, чтобы пожать руки гному и эльфу, и восхищённо уставился на Китиару. Он сказал, что скучал по Флинту и спросил, где тот был всё лето. С глубоким сочувствием выслушав скорбный рассказ Огненного горна, начальник стражи заверил гнома, что обычное место на ярмарочной площади ждало его всё это время. Досельхофы здесь, по-видимому, тоже хорошо знали. Стражник нахмурился при виде Кендера и предложил Тассу самому пойти в тюрьму и закрыться там, чтобы сэкономить всем время и силы. Тасс сказал, что это невероятно мило со стороны городской стражи сделать такое мудрое предложение, но ему придется отказаться. «Флинн без меня не справится, знаете ли», — объяснил Кендер. К счастью, гном его не слышал. Поприветствовал начальник стражи и остальных, а когда услышал, что это их первый визит в гавань, выразил надежду, что они не только потрудятся на ярмарке, но и посмотрят городские достопримечательности. Он ещё раз пожал руку Флинту, вполголоса напомнил Танису, что он в ответе за Кендера, поклонился Китиаре и удалился, чтобы поприветствовать следующих путешественников, как раз въезжавших на повозке в деревянные ворота.